Глава 33. Защита Андрюшина сработала на отлично. Как-то потихоньку в садике уже набралось 12 детей. А ведь сначала рассчитывалось на максимум 8, потом 9, потом еще трое. Потом трое пошли в школу, но прибавилось еще детей. Привозили из соседних деревень, чьи родители работали у Сергея и Антона. Потом и Антон с Алисой, подумав и все взвесив, Решили Артема отправить в маленький садик к бабушке Поле. А бабушка Поля уже не справлялась с такой оравой, да и три года уже смотрела за детьми без отдыха. Огород ей помогали засадить и выкопать, а остальное стала уставать она. Хотелось ей посидеть на заваленке, пообщаться с соседями. Правление заседало почти три часа по этому поводу. Садик же был полуофициальный и получастный. Помещения не хватало. Все-таки это был просто жилой дом. Ну, два туалета на улице для мальчиков и девочек правление поставило, а дальше? Можно было использовать тот дом, что использовали для гостиницы, но Сергей Павлович передал его, заработав неплохо на этом, под кафе. Теперь трижды раскаивался об этом решении. Закрыть садик было проще всего. Некоторые, у которых дети выросли или бездетные, выступали за это, но таких было мало. Решили, что садик закрывать не стоит, а вот выделить деньги на помощницу, которая бы официально готовила детям и убирала после них, горшки выносила, нужно. Антон пришел в разгар собрания и сказал, что их предприятие берет на себя вакансию второй воспитательницы, чтобы день одна работала, день вторая. Ну и купит две двухъярусные кроватки. Продуктами они и так обеспечивали. Заодно пристроят за лето одну комнату игровую, На этом и сошлись. Теперь бабушке Поле можно было через день заниматься детьми. Хотя какие свои дела, когда в доме и во дворе ребятня. Она только за калитку, а дети сразу «Баба, Поля, ты куда?» И каждый за юбку цепляется. Любили ее дети, и она их соответственно. Баба Света прилетала ночью, еще тогда, когда только садик организовывали. Поставила защиту, чтобы нечисть не заходила. Анечка, как только отпраздновали ее день рождения, сразу пошла в садик. Там был ее брат. Теперь он был как выпускник, самый старший в садике. Когда-то он был самым маленьким, его обижали, не брали в свои игры. Теперь он был на их месте. Правда, не позволял обижать двух самых маленьких, среди которых была и Аня. Он сразу объявил, кто Аню обидит, он сразу даст в глаз. Ну, ребята знали, что Андрей слово держит. У Ани не отбирали игрушки, пускали кататься на качелях. А Андрей вместе с другим мальчиком, который пришел в садик в прошлом году, решали свои взрослые проблемы. Играли в войнушки, обсуждали, как у няни Вали выпросить ватрушку. А тут вскоре стал в садик ходить Артем, которого Андрей знал. Как бы не хотелось Андрею, но приходилось возиться с мелкими, Аней и Артемом, которые мешали его взрослым проблемам. А мама тем временем занималась амбулаторией. Так как она закончила курсы, и у нее имелся списанный электрокардиограф, то к ней повадились направлять пациентов из поликлиники. Конечно, Катя возмутилась и поехала к заведующему разбираться. Он объяснил ей, что у них сократили ставку кардиолога. Теперь он работает на половину ставки. Половина ставки у терапевта. Так и у меня тоже половина ставки. Я работаю не полный день, потому что у меня еще декретный отпуск. Она была у зав поликлиникой, когда Ане еще не было трех лет. Тот пообещал добавить ей четверть ставки с условием приема шесть человек за два часа после обеда. Пять человек максимум, а расшифровывать кардиограммы кто будет? Или отдавать вот такими? В итоге согласились на 75% ставки фельдшера и шесть человек, но прием четыре дня, один день на расшифровку. Дело было не в деньгах. Катя могла совсем не работать, муж ее вполне обеспечивал. а не работать она не могла, это было ее призвание. Эти проценты были нужны, или же ей совсем бы на голову сели. Кроме того, Катя иногда и без аппарата видела, какие проблемы у человека. Но кардиограмма была нужна для дальнейшего обследования, чтобы исключить или выявить проблемы с сердцем. Сергей не сердился на то, что жена сидела и расшифровывала кардиограммы дома. «Это ведь хорошо, что у него и у нее есть любимое дело», Это их еще больше сближало. А еще ему нравилось, что его жена успевает следить за детьми, хозяйничать дома и в огороде, работать, и при этом оставалась стройной красавицей, на которую заглядываются мужчины. Конечно, он помогал ей, а как без этого? Но все равно он ею восхищался, и чувства его были такими же, как в ту первую новогоднюю ночь, когда они еще не были женаты. Катя отвечала ему тем же. Забрал Сергей детей с садика, они поели дома, и Андрей решил пойти с Аней к бабушке. Он уже туда ходил, правда, сам, а теперь решил пойти с сестрой, как взрослый. Да и Ане на той неделе три года исполнилось. Он почти подошел к бабушкиному дому, но увидел, что бабушка не встречает их, как обычно. Зато пытался открыть калитку какой-то непонятный дядька. Андрей откровенно струхнул, хотел вернуться назад – Но этот дядька их заметил и поманил пальцем Андрюшу. Тот встал, как вкопанный, и не хотел никуда идти. Тут и Аня заревела на всю глотку, это она умела. Неизвестно, что бы приключилось дальше и чем бы все закончилось, но с огорода уже бежала бабушка. Она как раз решала вопрос у той задней калитки. Там также пыталась открыть калитку нечисть. Они решили напасть среди бела дня одновременно с двух сторон, разозлившись на то, что она разогнала притон в центре. Они только разошлись, начали свой урожай собирать, оставив младшенького на хозяйстве. Слово нарушить не могли, а вот с ведьмой решили поквитаться. А тут и детишки как раз подошли. Андрюша цыкнул на Аню и закрыл ее собой, а бабушка не знала, что делать. Открыть калитку, пустит этих во двор. Но и детей оставить не могла. Она уже подбежала к калитке, чтобы открыть ее и выбежать к внукам, как вдруг этот дядька исчез, пропал, и Ворониха это почувствовала даже, как грязь ушла. Вместе с тем она почувствовала и присутствие чего-то или кого-то другого рядом с детьми. Конечно, это был Андрюшин хранитель. Она открыла калитку, впустила испуганных детей внутрь, и только после этого хранитель исчез. Теперь его подопечный был в безопасности. Бабушка повела внуков в дом. Там у нее всегда были пирожки. Сегодня Катя позвонила, что дети идут к ней, и она быстро замесила тесто для оладушек. А потом почувствовала, что какая-то нечисть ошивается у задней калитки. Пока она прогоняла ее, одновременно почувствовала, что уже идут внуки, и переднюю калитку кто-то пытается открыть. После всего она начала жарить оладушки и угощать ими внуков. Потом уже, когда они нагостились, отвела их сама домой. Она уже знала, что нечисть больше не сунется, Защитнику у внука сильный, но село их стало не таким спокойным. Об этом она и сказала Кате и Сергею, добавив, что пока еще рано их самих пускать по селу ходить. Катя потом отдельно рассказала и о нечисти, и о том, кто ее прогнал.